Глава 26. Тысячелетние цари и всемирный потоп. Если сегодня черная кошка перебежит нам дорогу, и мы повернем назад, ох уж эти суеверия! Вспомним ли мы в этот момент о Вавилонинах? Вспоминаем ли мы об этом древнем народе, когда бросаем взгляд на циферблат наших часов, имеющих 12 делений, или покупаем дюжину носовых платков? Но ведь мы как будто привыкли к десятичной системе счета? Помним ли мы о Вавилонинах, когда говорим, что такой-то или такая-то родились под счастливой звездой? А следовало бы вспомнить, ведь наше мышление, наше восприятие мира в известной степени сложилось в Вавилоне. Тщательное изучение истории человечества позволяет почувствовать в какой-то момент дыхание вечности. В такие минуты убеждаешься, что из пятитысячелетней истории рода людского не все утеряно безвозвратно. Многое из того, что когда-то считалось верным, мы сейчас отрицаем. Но независимо от того, правильны были представления древних или нет, приняты они нашим сознанием или не находят себе в нем места, они продолжают жить. Этот момент наступает неожиданно, и тогда внезапно начинаешь понимать, какой груз мыслей и представлений предшествующих веков тяготеет над человеком. Как вечное наследие вошли они в наше сознание. В большинстве случаев мы даже не отдаем себе отчета в величине и значении этого наследия, даже не умеем его должным образом использовать. Во время раскопок в Вавилоне археологи, как это ни было неожиданно, буквально с каждым взмахом заступа убеждались в том, что многие из мыслей и представлений этого древнего народа живут в нашем сознании и подсознании, влияя на наши чувства и восприятие окружающего мира. Но еще более неожиданным явилось открытие, что и вавилонская мудрость была унаследованной, доказательства тому становились все многочисленнее, и что своим происхождением она обязана народу еще более древнему, чем семиты Вавилонине и даже египтяне. Существование этого народа доказано самым необычным путем, поэтому данное открытие, безусловно, является одним из наиболее блестящих достижений человеческого разума. Оно явилось плодом размышлений и рассуждений дешифровщиков клинописи. Существование этого народа было, лучше тут не скажешь, вычислено. Когда путем сложнейших вычислений астрономы впервые смогли предсказать появление в определенном месте в определенный час никем еще невиданной безымянной планеты, и эта планета действительно появилась в предсказанном месте в предсказанный час, астрономическая наука пережила величайший триумф. Нечто подобное случилось, когда русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев разглядел в кажущемся хаосе известных, И как в то время считалось неделимых химических элементов определенную закономерность свойств, на основе которой составил периодическую таблицу и предсказал существование целого ряда тогда неизвестных простых веществ. То же самое произошло в антропологии. На основании чисто теоретических умозаключений Геккель предположил существование в прошлом промежуточной формы между человеком и обезьяной которую он назвал пятикантропом. Догадку Геккеля блестяще подтвердил Эжен Дюбуа, нашедший в 1892 году на острове Ява остатки черепа получеловека-полуобезьяны, вполне соответствующего геккелевской реконструкции. После того, как стараниями последователей Роулинса были устранены трудности в дешифровке, знатоки клинописи смогли посвятить свои труды частным проблемам в том числе вопросом о происхождении клинописных знаков, о вавилоно ассирийских языковых взаимосвязях. Пытаясь обобщить некоторые факты, они сделали выводы, которые в конце концов привели их к одной удивительной мысли. Многозадачность вавилона ассирийских знаков не может быть объяснена, если искать разгадку в них самих. Такая запутанная письменность, такая причудливая смесь алфавитного-силабического – и рисуночного письма не могла быть исконной. Она не могла возникнуть в таком виде, когда вавилонине появились на арене истории. Она могла быть только производной. Ее характер свидетельствовал о длительном развитии. Сотни отдельных языковедческих исследований, взаимно дополнявших и корректировавших друг друга, были сведены учеными воедино. И тогда оформилась одна обобщающая гипотеза, суть которой сводилась к следующему. Клинопись изобретена не вавилонинами и ассирийцами, а каким-то другим народом, по всей вероятности, не семитского происхождения, пришедшим из гористых восточных районов, существование которого еще не подтверждалось ни одной находкой. Подобной гипотезе можно было отказать в чем угодно, только не в смелости. И тем не менее, с течением времени ученые так уверовали в свою правоту, что даже дали загадочному народу имя, хотя существование его еще не было доказано, и упоминание о нем не сохранилось ни в одной надписи. Некоторые исследователи называли этот народ аккадцами, а уже упоминаемый Жюль Опперт назвал его шумерами, и это название привилось. Оно происходило от титула наиболее древних правителей южной части двуречья, которые именовали себя царями Шумера и Акада и, подобно тому, как когда-то обнаружилась вычисленная планета, недостающие элементы в таблице Менделеева и останки Пятикантропа, в один прекрасный день отыскались первые следы неведомого народа, который дал письменность вавилонинам и ассирийцам. Только ли письменность? Прошло еще немного времени, и можно было с уверенностью сказать, почти все в культуре Вавилона и Ниневии следует отнести на счет предшествовавшей ей культуры таинственных шумеров. Мы уже упоминали Эрнеста де Сарзека, помощника французского консула. До того, как попасть в Месопотамию, он не имел ни малейшего понятия о целях и задачах археологии. Но при виде развалин и холмов двуречья в нем заговорило то же любопытство, что и в Поль-Эмиле-Батте, со времени его раскопок прошло уже 40 лет. Счастье сопутствовало де Сарзеку. Едва приступив к раскопкам, которые он вел еще совсем по дилетански, француз нашел у подножия холма статую, не похожую на все до сих пор найденное. Он стал копать дальше и снова добился успеха, обнаружил надписи и первые осязаемые следы предсказанного народа шумеров. Статуя местного правителя, князя или царя жреца Гудеа, изваянная из диорита и великолепно отполированная была самой драгоценной из тех великолепных скульптур, которые погрузили на корабли и отправили в Лувр. Какое волнение вызвали они среди ученых? Даже самые рассудительные и отнюдь не склонные к манипуляциям с датам ассириологи вынуждены были, принимая во внимание новые находки и данные, почерпнутые из найденных тогда же надписей, прийти к заключению что некоторые из обнаруженных памятников и фрагментов относятся к третьему-четвертому тысячелетиям до нашей эры, то есть к цивилизации еще более древней, чем египетская. Де Сарзек копал в течение 4 лет – с 1877 по 1881 год. С 1888 по 1900 год американцы Хильпрехт, Петер, Хайне и Фишер Производили раскопки в Ниппуре и Фаре. С 1912 по 1913 год в Эрехе вело раскопки немецкое восточное общество. Начало примечания. Эрех – устаревшее и сейчас почти неупотребляемое название, взятое из Библии. Речь идет о древнем шумерском городе Уруке, в Арке на юге Месопотамии. Конец примечания. В 1928 году оно перенесло поиски в другие места, а в 1931 году были возобновлены раскопки в Фаре, на сей раз Американским обществом по изучению Востока, под руководством Эриха Ф. Шмидта. В результате археологи обнаружили большие сооружения – ступенчатые пирамиды Зиккураты, без которых, казалось, города Двуречья также трудно себе представить, как, скажем, «Мечеть без минарета или «Церковь без колокольни». Отыскались и надписи, позволявшие проследить историю месопотамского мира далеко вглубь веков. Для истории Месопотамии это явилось открытием по меньшей мере такого же значения, как для истории Греции открытие микенской культуры. Но истоки шумерской культуры уходили в еще более далекую эпоху. Казалось, начало ее и в самом деле относится если не ко временам сотворения мира, описанным в Библии, то уж во всяком случае к периоду, последовавшему за всемирным потопом, который суждено было пережить только Ною. Разве в сказании о Гильгамеше, в том самом сказании, недостающие фрагменты которого Джордж Смит искал и в конце концов нашел среди миллионов глиняных черепков, похороненных в холме Куинджик, не говорилось о подобном потопе? В 1920-е годы английский археолог Леонард Вулли предпринял раскопки в Уре, библейском городе Уре Халдейском, на родине Авраама. Он доказал, что и в сказании о Гильгамеше, и в Библии речь идет об одном и том же потопе. Более того, что этот потоп является историческим фактом. Если сжать мокрую губку так, чтобы она заняла лишь часть своего объема, она, разумеется, станет почти сухой. Также будет сух и наш рассказ, если мы изложим всю историю о Сиро-Вавилонии на нескольких страницах. И все же подобный обзор, несмотря на сухость, может оказаться полезным. Особенно для тех, кто, недовольствуясь историями, хочет получить представление об истории вообще. История Месопотамии не является столь же однородной, как, скажем, история Египта. При знакомстве с ней по неволе приходит на ум сравнение с начальным периодом греко-римской культуры. Когда-то в район и Микен пришел невесть откуда взявшийся чужой, неведомый народ и создал здесь центры своей цивилизации, а затем сюда вторглись с севера ахейцы и дарийцы. Смешиваясь и переплавляясь в течение многих веков, культуры этих народов сформировали ту культуру, которую мы сейчас называем «древнегреческой», Эллинской. Точно так же пришлый народ шумеров заселил долину Тигра и Ефрата, принеся с собой сложившуюся культуру, письменность и законы. Начало примечания. Проблема происхождения шумеров, времени их прихода, если это действительно пришлый народ в Месопотамию и истоках их блестящей цивилизации, отнюдь не решается столь однозначно и просто, как пишет об этом Курт Церам. Есть, например, серьезное основание выводить шумерскую культуру из предшествующей местной и убедийской культуры. Конец примечания. В конце концов, он был на протяжении многих столетий уничтожен варварскими племенами, но на удобренной им почве культуры выросла и расцвела наследница царства Шумера и Аккада Вавилония. В Библии говорится о смешении языков, при постройке Вавилонской башни. Действительно, в Вавилоне существовало два государственных языка – шумерский и семитский. С течением времени шумерский язык стал языком жрецов и законников. Кроме того, в страну привносили свои диалекты Амариты, Амареи, эламиты, касситы и другие вторгшиеся в этот район племена, а в Ассирию – лулубеи, хуриты, хетты. Первым местным царем Которому удалось объединить под своей властью обширную территорию, весь район от Элама до Тавра, был Саргон I, 2684-2630 год до н.э. Начало примечания. Царствование Саргона Древнего Шаррумкена приходится на 2316-2261 годы до нашей эры. Конец примечания. О его рождении сохранился миф, чрезвычайно напоминающий легенды о рождении Кира и Ромула, Кришны, Моисея и Персея. Мать зачала его непорочно, а родив, положила ребенка в корзинку и пустила вниз по реке. Подобрал с Аргона Акки-водонос. Он взял мальчика к себе, воспитал и сделал водоносом и садовником. Потом богиня Иштар возвела приемыша на царский трон. Долгое время считалось, что Шарумкен, истинный царь, Саргон, личность мифическая. Сегодня его деятельность, а она была довольно значительной, подтверждена документально. Династия Саргона царствовала 200 лет, затем она пала. После этого начинаются вторжения горных племен, прежде всего Гутий. Они грабят и разоряют страну. Города государства ведут ожесточенную борьбу за господство. Отдельные цари-жрецы Ура и Лагаша, такие как Урбау, Урбаба и Гудеа, приобретают на время большое влияние. Несмотря на политические распри, искусство и наука, выросшие на почве шумерского культурного наследия, достигают в это время высшего расцвета. Их влияние весьма плодотворно сказывается затем на протяжении всех последующих четырех тысячелетий истории человечества. Хамурапи Правившему 42 года удалось в жестокой политической борьбе вновь объединить страну, причем не без помощи оружия. По своему могуществу и культуре она теперь имела все основания претендовать на первенство среди остальных стран мира. Хамурапи был не только воином. У него хватило выдержки, получив власть, 25 лет спокойно ждать, пока состарится его главный враг, царь Ларсы рим Син. С тем, чтобы наверняка разбить его. Кроме того, Хамурапи был первым в истории великим законодателем. Для того чтобы сильный не обижал слабого, чтобы с сиротами и вдовами поступали по справедливости, он велел начертать в Вавилоне, в храме Эсагила свои законы на каменной стеле и поставить ее перед статуей, на которой он был изображен как царь справедливости. Впрочем, небольшие кодексы законов существовали и до него. Один царя Исина, другой Шульги, царя из третьей династии Ура. В 1947 году американский археолог Фрэнсис Стил сопоставил найденные в Ниппуре четыре клинописных фрагмента и обнаружил, что они представляют собой отрывки из кодекса законов царя липпит Иштар. 20 век до нашей эры. Таким образом, он нашел кодекс составленный на полтора столетия ранее свода законов Хамурапи. Однако Хамурапи заслужил славу законодателя прежде всего тем, что собрал разрозненные локальные законы и предписания в единый свод. Триста с лишним параграфов этого свода не утратили своего значения и тогда, когда Вавилонское царство уже давно пало. Необыкновенный подъем надолго исчерпал производительные силы шумера Вавилонского государства. Политическая раздробленность ослабила государственную власть, экономика была подорвана. При кадашмане Энлиле I и Бурно-Буриаше II Вавилон поддерживал торговые связи со всеми соседними странами вплоть до Египта. Сохранилась переписка, которая велась около 1370 года до нашей эры с Аминофисом III и Аминофисом IV. И даже когда страна освободилась от Каситского ига, арамейские бедуины и вторгавшиеся с севера ассирийцы, позаботились о том, чтобы Вавилонское государство не смогло возродиться. Здесь снова напрашивается прямая параллель с греко-римской культурой. Так же, как впоследствии Афинам пришлось стать безучастным свидетелем постепенного разрушения собственной культуры, религии, науки, искусства, выскочкой Римом, создавшим на базе греческой культуры свою бездушную цивилизацию, так и Вавилонскому царству с его главным городом Вавилоном пришлось увидеть возрождение своей культуры в разбогатевшей Ассирии, которая в конце концов создала Ниневию, город, бывший по отношению к Вавилону тем же, что был Рим по отношению к Афинам. Тукульти Нинурта I, около 1250 года до нашей эры, был первым ассирийцем которому удалось взять в плен вавилонского царя. При тиглат паласаре I, около 1100 года до нашей эры, Ассирия стала великой державой. Однако при его преемниках она настолько ослабла, что кочевые племена арамейцев не только заставали ее не раз врасплох, но даже селились на ее территории. Лишь Ашур-нациропалу II, 884-859 годы до нашей эры, А вслед за ним Салманасару IV 781-772 годы до нашей эры удалось возродить мощь государства, расширить его границы вплоть до Средиземного моря, завоевать всю Сирию и даже обложить данью финикийские города. Начало примечания. Царствование Салманасара IV ничем не примечательно. Время его правления совпадает с периодом ослабления Ассирии. Здесь может идти речь о Салмонасаре III, 858-824 годы до н.э., при котором ассирийское государство переживало подъем и вело завоевательные войны. Конец примечания. Ашур-на-Цирапалу – город Калах-Кальху. Царская столица обязан великолепным дворцом, а Ниневия – храмом Иштар. Семирамида, Шамурамат, царствовала 4 года. Ее сын Ададнерари, 810-782 годы до нашей эры), решив, что политический успех стоит мессы, пытался ввести в Ассирии почитание вавилонских богов. Однако только Теглад-Паласар III, 745-727 годы до нашей эры) в Библии он фигурирует под именем Фула, Необыкновенно энергичный узурпатор вернул Ассирии право именовать себя великой державой и в соответствии с этим поступать. При Теглат-Паласаре III границы государства простирались от Средиземного моря до Персидского залива. Он вторгся в пределы Армении и Персии и покорил народы, которые вряд ли удалось бы подчинить себе кому-либо другому, так как они были необыкновенно воинственными завоевал Дамаск и захватил значительную часть северного Израиля. Помимо перечисленных нами царей, страной правили и многие другие, однако они не заслуживают упоминания в кратком обзоре. Мы переходим к Саргону II, 722-705 годы до нашей эры, победителю Хетта в Кархемиша, при котором Ассирия испытала власть, быть может, самой жестокой политической централизации. Он был отцом сына Хериба бесноватого (705-681 годы до нашей эры), разрушившего Вавилон, и дедом Асархадона Ас (681-669 годы до нашей эры), который отстроил Вавилон, одержал на севере победу над кемерийцами, а в 671 году до нашей эры завоевал в Египте Мемфис и ограбил его, пополнив казну Ниневии. Наконец он был прадедом Ашурба-Непала, 668-626 годы до нашей эры, который, правда, потерял в борьбе с фараоном Псамметихом I египетские завоевания отца, но зато был силен в интригах и довел своего мятежного брата, правителя Вавилона, до самоубийства. Начало примечания. Царь Ашурбанипал умер не позже 630 года до нашей эры, вернее всего в 632 году. О последних годах его жизни мы почти ничего не знаем. Аналы Ашурбанипала заканчиваются 636 годом до нашей эры. Конец примечания. Ашурбанипал основал величайшую библиотеку древности в Ниневии. Ее превзошла только знаменитая Александрийская библиотека. И несмотря на многие военные походы, был скорее мирным правителем чем завоевателем. Из последующих правителей следует упомянуть Синша Ришкуна, 625-606 годы до нашей эры, который не смог удержать власть в своих руках и не сумел противостоять все усиливавшемуся натиску медийцев. Начало примечания. Ассирийский царь Синша Ришкун погиб не в 606, а в 612 году до нашей эры при взятии Ниневии. Набапаласар был вавилонским царем еще с 626 года и почти все годы своего царствования провел в борьбе со ассирийцами. Конец примечания. Он доверился халдейскому полководцу Набапаласару, но тот изменил ему в самый критический момент. И когда медийцы ворвались на улице Ниневии, Синша-Ришкун сжег себя вместе со своими сокровищами и женами на гигантском костре. Согласно Диадору, который в свою очередь ссылается на Ктесия, высота костра достигала чуть ли не 400 футов. В костре погибло также 152 золотых ложа, такое же количество золотых столов, 10 миллионов золотых талантов, 100 миллионов серебряных и множество драгоценных пурпурных одеяний. Было ли это концом Вавилона ассирийской истории? С воцарением полководца-изменника Набапаласара на Вавилонском троне снова появился узурпатор. Он расчистил дорогу для своего сына Навуходоносора II, 604-567 годы до н.э., Цезаря дворечия. Великолепие и роскошь, силу самодержавной власти, которую теперь увидел Вавилон, нельзя отнести только насчет духа, традиции и древнейшей культуры этого города. Все это было воспринято как бы в преломлении через культуру Ассирии и Ниневии. Ни в чем это новое царство не соприкасалось со старой культурой, старыми обычаями, старыми общественными формами. Сегодня мы называем его Нововавилонским Это была декадентская цивилизация, сложившаяся на почве старой. Все деяния Навуходоносора носили цивилизаторский характер. В дошедших до нас надписях восхваляются его заслуги в области техники. Он строил каналы, разбивал парки, соорудил бассейн, воздвиг бесчисленное множество зданий, светских и духовных. Однако вслед за расцветом той или иной цивилизации следует ее регресс и упадок. Через 6 лет после смерти Навуходоносора дворцовый переворот смел его династию. Последний правитель Вавилона Набонит 555 539 годы до нашей эры чудаковатый святоша погиб во время штурма царского дворца, который был сдан предателями персидскому царю Киру. Так в годы правления Навуходоносора культура двуречья пережила свой последний подъем. В 1927-1928 годах 47-летний археолог Леонард Вулли приступил к раскопкам города Ур на Евфрате легендарной родины Авраама. Прошло немного времени, и он обнаружил массу богатейших материалов, относящихся к жизни и истории шумерского народа. Вскрыв царские гробницы Ура, он нашел сказочное сокровища и тем самым расширил наше знание о вавилонской предыстории, что было ценнее всего найденного им золота. В результате этот древнейший период истории человеческой культуры неожиданно заиграл всеми красками. Среди многочисленных находок в Ули перечислять их здесь не место, были две особенно интересные – парик одной шумерской царицы и пластинка с мозаичной инкрустацией, так называемый штандарт из ура. Важным для наших представлений о древнейшем периоде истории человечества явилось открытие, которое подтвердило, историческую достоверность одного из самых впечатляющих рассказов Библии. Наконец, любопытной оказалась находка, познакомившая нас с похоронными обрядами, существовавшими пять тысячелетий назад, причем такими, о которых мы даже и не подозревали. Вулли начал с того, что прорыл в холме траншею. С этого обычно начинались любые археологические исследования. Слой золы, битого кирпича, глиняных обломков, щебня и мусора, достигал здесь толщины 12 метров. Именно тут находились остатки захоронений царей Ура. В гробнице одной правительницы Вулли обнаружил богатые украшения – золотые сосуды, две лодки – медную и серебряную, длиной 60 см и головной убор царицы. Густой парик украшали три шнура из ляпис-лазури и красного сердолика. На первом нижнем из этих шнуров висели золотые кольца, на втором – золотые буковые листочки, на третьем – ивовые листья и золотые цветы. В парик был воткнут гребень, украшенный золотыми цветами, инкрустированные ляпи с лазурью. Спиральные золоченые нити украшали виски, а золотые серьги в форме полумесяца – уши. Кэтлин Вулли сделала попытку реконструировать по одному из найденных здесь черепов внешний облик царицы, которая некогда носила парик. Прическу она воссоздала по изображениям, сохранившимся на керамике. Эта реконструкция, очевидно, весьма близкая к оригиналу, находится сейчас в университетском музее Филадельфии. Найденные изделия свидетельствуют о высоком мастерстве обработки драгоценных материалов и тонком художественном вкусе. Среди золотых украшений, найденных в уре Есть такие, за которые не пришлось бы краснеть и знаменитому парижскому ювелиру Картье. Вторая важная находка, так называемый штандарт, который Вули отнес к 3500 году до нашей эры, состоит из двух прямоугольных деревянных пластинок, каждая длиной 55 см и шириной в 22,5 см и двух треугольников. Можно предположить, что пластинки, прикрепленные к шесту, несли впереди процессии и шествий. Инкрустированный перламутром и ракушками на синем фоне из с лазури, штандарт воспроизводит разные сцены из жизни шумеров. Хотя эти изображения не так разнообразны и подробны, как, например, стенные рельефы в гробнице вельможи Ти, которые, как мы помним, помогли Мариету восстановить подробности повседневной жизни древних египтян, они все же представляют достаточный интерес а принимая во внимание возраст пластинок, значение стандарта трудно переоценить. Картина пиршества дает нам представление об одежде и утворе. Мы видим, как ведут на заклание жертвенных животных, и таким образом узнаем, какие животные были в те времена домашними. Шествие пленных и воинов знакомит нас с оружием. Изображения свидетельствуют, что именно шумеры первыми в конце IV тысячелетия до нашей эры стали вводить в боевой арсенал колесницы, сыгравшие затем такую важную роль в создании и уничтожении Вавилонской, Ассирийской, Персидской и Македонской держав. И, наконец, Вулли сделал свое самое поразительное открытие. В царских гробницах Ура похоронены не только цари, Такое впечатление, что там происходили чудовищные побоища. В одной из гробниц Вули нашел останки нескольких стражников. Рядом с ними так и остались лежать выпавшие из рук копья и скатившиеся с голов шлемы. В углу другой лежали останки девяти придворных дам в головных уборах, которые они, вероятно, надели, идя на похороны. У входа в гробницу стояли две тяжелые парадные повозки, а в них Скелеты возничих. Впереди рядом со скелетами волов, впряженных в повозке, лежали скелеты слуг. В усыпальнице царицы Шуб-ад убитые придворные дамы лежали в два ряда. Начало примечания. Имя царицы Шуб-ад Шуб-ад читается иногда как пуаби. Конец примечания. Там же покоился арфист. Кисти его рук еще находились на инструменте. Покрытом драгоценной инкрустацией, на котором он, очевидно, играл в тот момент, когда его настиг смертельный удар. И даже на носилках, где был установлен гроб царицы, распростерты скелеты двух людей в той позе, в какой их застала смерть. Что означали все эти находки? Объяснение находилось только одно: здесь, в честь мертвых, в жертву, была принесена самая большая ценность человеческая жизнь. Здесь имели место человеческие жертвоприношения, и, вероятнее всего, их совершали фанатичные жрецы. Положение скелетов, а также ряд других обстоятельств, позволяли прийти к выводу, что все эти придворные солдаты и слуги последовали за своими повелителями отнюдь недобровольно, как, скажем, индийские вдовы, сами входившие в костры, на которых сжигали останки их мужей. Здесь речь шла об убийстве, о настоящей резне. Это была кровавая тризна по мертвым правителям. Какие выводы сделала из этих находок наука? У нас нет никаких письменных упоминаний о подобного рода жертвоприношениях, И если не считать данного случая, то археологи тоже никогда не сталкивались с этим обычаем или с его пережитками в позднейшие времена. Если эти жертвы, находит свое объяснение в обожествлении первых царей, то следует отметить, что в исторические времена ни одному, даже самому значительному божеству подобных жертвоприношений не совершали. Это лишнее доказательство чрезвычайной древности гробниц Ура. Вули было суждено сделать еще один шаг на пути изучения древнейшей цивилизации. Перейдя к систематическим раскопкам, он наткнулся на глубине 20 метров, под слоем, в котором находились остатки гробниц, на слой глины примерно в 2,5 метра толщиной. Этот слой был совершенно чистый, в нем не встречалось ни черепков, ни мусора, ни каких-либо иных следов деятельности человека. Присутствие здесь этого явно наносного, алювиального слоя поддавалось только одному объяснению, относящемуся скорее к области геологии чем археологии. Некогда в стране шумеров произошел настоящий потоп, ибо наносной слой глины толщиной в 2,5 метра мог возникнуть только в том случае, если в шумере некогда разверзлись хляби земные и небесные. Невиданный поток, сметающий все на своем пути, хлынул на землю. Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь, 40 дней и 40 ночей. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Книга Бытия, глава 7, стихи 11, 12, 24. Вулли пришел к поразительному выводу. Он вспоминал об удивительном совпадении библейского рассказа о всемирном потопе с рассказом о потопе в гораздо более древнем, чем Библия, сказании о Гильгамеше. Он вспоминал о том, что в так называемых шумерских царских списках было сказано «потом был потоп, а после потопа цари вновь спустились с небес». Вспоминал он и о том, что многие древние легенды и содержащиеся в священном писании сведения нашли свое подтверждение во время раскопок в двуречье. Не свидетельствовало ли это все о том, что потоп, следы которого обнаружил Вулли, был именно тем всемирным потопом, о котором говорится в Библии. Разумеется, этот исторически достоверный потоп, послуживший основанием для рассказов о мифическом потопе, не уничтожил весь людской род за исключением Утнапишти, Ноя. По всей вероятности, это было чрезвычайно сильное наводнение, не столь уж редкое в долине фрата и Тигра. Те сведения – которыми мы располагаем о древнейших шумерских царях, живших до и после потопа, позволяют предполагать, что после потопа шумерские переселенцы остались живы потому, что, в отличие от местных жителей, жили в окруженных крепостными стенами городах, возведенных на искусственных насыпях. Весьма вероятно, что утнапиште шумерский Ной, реально существовавшее лицо, какой-либо поселенец, колонист, который жил прежде в Акадской земле, а потому раньше других узнал, что вода прибывает, и заблаговременно принял соответствующие меры. Что касается обращенных к «ут слов Бога», «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», то шумерские поселенцы точно выполнили эту заповедь. С энергией, которая и по сей день вызывает восхищение археологов, они превратили разрушенную потопом страну в цветущую и высокоразвитую державу. Свои находки в царских гробницах Ура Волли датировал четвертым тысячелетием до нашей эры. Начало примечания. Гробницы, раскопанные Леонардом Вулли, захоронения царей первой династии Ура, третье тысячелетие до нашей эры. Конец примечания. До него все наши сведения об этой эпохе мы черпали из мифов и легенд. Вули же сделал ее достоянием истории. Ему удалось документально доказать существование одного из царей того времени, одного из древнейших властителей человечества. В свое время факт существования шумеров ученые установили на основании косвенных данных. Ныне никто не сомневается в реальном существовании этого народа, Достаточно вспомнить хотя бы о произведениях шумерского искусства и ремесла, находящихся в наших музеях. Но о происхождении народа, который изготовлял все эти вещи, мы по существу и сейчас еще ничего не знаем. В этом вопросе мы вынуждены по-прежнему опираться лишь на косвенные свидетельства. Бесспорным является лишь одно – шумеры, темноволосые, не принадлежащие к семитической ветви народ – черноголовые, как их называют в надписях, пришли в район между речи Ефрата и Тигра последними. До них страна была уже заселена, по всей вероятности, двумя различными семитическими племенами. Шумеры принесли с собой более высокую, в основном вполне сформировавшуюся культуру, которую навязали семитам. Но где сформировалась их культура? Этот вопрос затрагивает одну из больших До конца еще неясных проблем археологии. Язык шумеров похож на древнетурецкий, общетюркский. Судя по внешнему облику, они должны принадлежать к индоевропейцам. Начало примечания: Нельзя утверждать, что шумерский язык похож на древнетурецкий он не похож ни на один из известных живых или мертвых языков. Едва ли внешне шумеры напоминали индоевропейцев. Конец примечания. Это все, что мы о них знаем. Дальше начинается область чистых гипотез. Люди, которые поклонялись богам, живущим на вершинах гор, и сооружали для них искусственные горы, зиккураты, не могли быть родом сравненных мест. Весьма возможно, что они пришли из высокогорных районов Азии. В пользу подобного предположения говорит то обстоятельство, что ранняя шумерская архитектура образцы которые обнаружены археологами во время раскопок в Двуречье, совершенно явно выдержаны в традиционном стиле деревянных сооружений, который мог выработаться только у народа, живущего в лесистых районах. Однако трудно утверждать что-либо с уверенностью, поскольку этой теории противоречат некоторые древние шумерские легенды, в которых рассказывается о народе, пришедшем в Двуречье со стороны моря. Отдельные косвенные данные подтверждают и эту гипотезу. Наконец, англичанин Артур Кейт высказал идею о том, что черты, характерные для древних шумеров, можно и поныне проследить на востоке у жителей Афганистана, Белуджистана и еще более дальних мест, вплоть до долины Инда. Не успел он высказать эту мысль, как при раскопках в долине Инда где удалось обнаружить следы высоко развитой древней культуры, были найдены прямоугольные печати, чрезвычайно напоминавшие формой и выгравированными на них надписями печати, обнаруженные в Шумере. И все же вопрос о том, откуда прибыл этот таинственный народ, остается открытым до сих пор. Но наберемся терпения. Вспомним, в какую даль веков уводят нас находки, сделанные в стране черноголовых, И удовольствуемся пока тем, что царские списки открывают нам еще более далекие перспективы. В Древнем Вавилоне счет велся по наиболее примечательному событию прошлого года. Однако уже во времена первой династии Исина, примерно 20 век до нашей эры, была предпринята попытка составить хронологию прошедших веков. От этих времен и ведут свое начало известные нам копии царских списков схематических, но тем не менее очень ценных для нас таблиц. Мы также располагаем составленной, правда, значительно позднее, IV-III века до нашей эры, и весьма преукрашенной историей Вавилона, принадлежащей Перу вавилонского жреца Бероса, который писал на греческом языке. Согласно спискам, история шумеров начинается со времен сотворения человека. В Библии идет речь о десяти праотцах, если считать от Адама. У шумеров они называются древнейшими царями, и их тоже десять. Библейские праотцы отличались необыкновенным долголетием. Адам, которому было 130 лет, когда родился его первенец, прожил после этого еще 800 лет. Мафусаилов век стал нарицательным для обозначения долголетия. Шумерские владыки отличались еще большим, поистине фантастическим долголетием. Согласно одному сообщению, в нем, кстати говоря, речь идет только о восьми царях. Они царствовали 241 1200 лет. Согласно же другому, в нем упоминаются все 10 царей, 456 тысяч лет. Потом был потоп. После потопа вновь возродился человеческий род. Он повел свое начало от Утнапишти. И вавилонские ученые, составляя свои хроники примерно около 2000 года до нашей эры, внесли в них своих древних царей, которые были для них реально существовавшими людьми. Поскольку в число этих правителей попали и такие, о которых легенды тех времен говорят как о богах и полубогах, а вдобавок в самих хрониках утверждалось, что 33 царя – первые после потопа династии процарствовали в общей сложности 24 510 лет, 3 месяца и 3,5 дня, нет ничего удивительного в том, что первые западноевропейские исследователи отнеслись к царским спискам с полнейшим недоверием. К тому же до нынешнего столетия археологам не удавалось найти ни одного документа, где бы содержалось упоминание хотя бы об одном царе, принадлежавшим к первым семи династиям после потопа. Однако, по мере того, как перед Вулли обнажался в процессе раскопок один древний слой за другим, его доверие к древним спискам росло. В этом смысле он очутился в том же положении, в котором некогда находился Шлиман, веривший в Гомера и Павсания. И так же, как в свое время великий дилетант Шлиман, Крупнейший специалист-археолог Вулли смог найти подтверждение своему предположению благодаря одной счастливой находке. На холме Эль-Убейт, возле Ура, в Халдее, Леонард Вулли нашел храм богини-матери Нин Хурсак с его лестницами, террасами, вестибюлем, деревянными обитыми медью-колоннами, богатой мозаикой, скульптурами львов и оленей. Это был древнейший в мире храм, в котором огромные размеры соединялись с тонкой художественной отделкой деталей. В этом храме, наряду со многими драгоценными и бесценными предметами, отыскалось золотое украшение, а в надписи, выгравированной на нем, Вули обнаружил первое упоминание о человеке, построившем храм. Имя этого человека было а, -А Он нашел также известняковую плиту – которая дала ему еще более важные сведения. На ней клинописью было высечено, что храм построен А. Анипаддой, царем Ура, сыном Мес Аннипадды царя Ура. В царских списках Мес Аннипадда числился основателем третьей династии после потопа, так называемой первой династии Ура. Он принадлежал к тем царям, реальное историческое существование которых до сих пор подвергалась сомнению. Эта глава, в которой рассказывается о том, как археологи нашли целый народ древних шумеров, началась с вопросов о черной кошке, платках, которые продают надюжины, и о циферблате. Этим же мы хотим ее и окончить. Мы связаны с культурой шумеров одной нитью. Она тянется к нам сквозь цивилизации которые родились и умерли в разделяющий нас промежуток времени. Влияние шумерской культуры распространилось на все страны без исключения. Все, что впоследствии достигло своего расцвета в Вавилонии и Ниневии, выросло на шумерской почве. Приведем лишь несколько примеров, показывающих, насколько вся вавилонская культура в целом обязана шумерской и какое значение имели ее достижения для последующих цивилизаций. Кодекс Хамурапи, который высечен на стеле, найденной в Сузе, по своему содержанию представляет собой, по сути дела, компиляцию старошумерских законов и обычаев. Наиболее удивительно в этом документе, с нашей точки зрения, толкование понятия вины, оно звучит чрезвычайно современно, и знание чисто юридических моментов, при ограничении религиозных заповедей. Кровная месть, например, сохранявшаяся во всех предыдущих цивилизациях, а в некоторых районах Европы просуществовавшая вплоть до XX столетия, была в кодексе Хамурапи почти упразднена. Вместо индивидуальной мести за несправедливость существовала месть государственная. Это самое современное в законах, начертанных на стеле из Сузы. Законы были жестокими, а обилие суровых телесных наказаний носило отпечаток восточного деспотизма. Но влияние кодекса Хаммурапи чувствуется и в Юстиниановом кодексе, и во многих других, даже в кодексе Наполеона. Искусство врачевания вавилонян, тесно связанное с магией, для римлян слово «вавилонянин» или «халдей» было синонимом слов «колдун», «маг», «волшебник», возникло в Шумере. У вавилонян имелись медицинские школы, находившиеся под покровительством государства. Во многих случаях лекарь руководствовался в своем искусстве религиозными предписаниями. В других случаях он нес ответственность перед государством, очень часто юридическую. Так, например, согласно параграфу 218 закона Хамурапи, если лекарь сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть этому человеку, или, снимая бронзовым ножом бельмо у человека, повредит глаз – ему следует отрубить руку. Божества шумеров, поклонявшихся небесным светилам, мы находим под другими именами, нередко лишь слегка измененными в Вавилонии и Ассирии, в Афинах и даже в Риме. В прямом влиянии шумерской истории и шумерских легенд на Библию мы уже имели случай убедиться. Изучение шумерами небесного свода и движения планет превратилось у них в точную науку, Оно послужило им основой для создания карты звездного неба, календаря и определения времени. Башни-зикураты служили одновременно обсерваториями. Вавилонские жрецы вычислили движение Меркурия более точно, чем Гепарх и Птолемей. Им даже удалось рассчитать время обращения Луны вокруг Земли, причем с погрешностью не более 4 десятых секунды, и это без приборов которыми вооружены современные астрономы. Вся вавилонская математика основывалась на шумерской шестидесятиричной системе, которую акадцы скрестили с десятиричной. Возникшие из-за этого затруднения устранялись с помощью счетных таблиц, своего рода счетных линеек древности. С помощью такой системы счета Вавилоне не сумели достигнуть удивительных результатов. Напомним хотя бы, что для древних греков, которые были в какой-то степени нашими учителями и в области математики, и в области астрономии, понятие «десять тысяч» связывалось с понятием «тьмы народа». Понятие «миллион» возникло на Западе лишь в XIX веке. А клинописный текст, найденный на холме Куинджик, приводит математический ряд, конечный итог которого выражается числом 195 триллиардов, 955 миллиардов, 200 миллионов. Каким не могли оперировать даже во времена Декарта и Лейбница. Однако надо сказать, что вся математическая наука Вавилонин пагубным образом переплеталась с астрологией и пророчествованием, которые тоже нашли путь в Западную Европу, через поздний Рим и Мавританскую Аравию. Леонард Вулли – которому мы обязаны большинством наших сведений о таинственном народе черноголовых, приводит пример из области архитектуры, свидетельствующий о том, что одно из шумерских изобретений продолжает жить и поныне. Арка распространилась в Европе лишь со времен Александра Македонского. Греческие архитекторы жадно ухватились за нее, видя в ней новое слово в строительной технике и «ввели ее в западный мир». Затем тоже сделали Римляне. Однако арочные конструкции были широко распространены еще в Вавилоне. Навуходоносор использовал их при восстановлении Вавилона еще за 600 лет до нашей эры. В Уре и поныне можно увидеть арочную конструкцию в храме Куригальзу вавилонского царя, который правил примерно в 1400 году до нашей эры. Арочные перекрытия ворот. Весьма близкие к современной арочной архитектуре встречались в домах шумеров еще две лет назад. Начало примечания. Курт Церам здесь явно ошибся. Две лет назад это примерно рубеж нашей эры, а шумеры исчезают с исторической сцены Месопотамии к концу третьего тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Сооружение сводчатого стока воды в Ниппуре следует отнести к третьему тысячелетию до нашей эры, а потолки в царских гробницах Ура свидетельствуют о том, что этот вид сооружений возник по меньшей мере еще на 400-500 лет раньше. Таким образом, здесь четко прослеживается единая линия от зари шумерской культуры до нашего времени. Подводя итог, Вулли пишет. Если судить о заслугах людей только по достигнутым ими результатам, то шумерам должно по праву принадлежать почетное, а может быть и выдающееся место. Если же учитывать и воздействие, которое они оказали на последующее развитие истории, то этот народ вполне заслуживает еще более высокой оценки. Их цивилизация, которая словно факел в ночи осветила еще погруженный в тьму варварство мир, выпала высокая честь стать одной из первых движущих сил истории человечества. Мы выросли в такое время, когда началом всех начал в искусстве считалась Греция, когда думали, что сама Греция, словно паллада, появилась из головы Зевца-олимпийца. Но нам удалось убедиться в том, что свои жизненные силы она черпала в культуре лидийцев, хеттов, финикийцев, жителей Крита, Вавилона, Египта. Им всем она в немалой степени обязана своим расцветом. Корни ее уходят еще дальше в глубь веков. За всеми этими народами стоят шумеры. Проделав шаг за шагом вместе с археологами путешествие в Дуречье, страну всемирного потопа и древнейших царей, прослеживая истоки нашей истории, мы почувствовали дыхание прошедших тысячелетий. Многое из того, что окружает нас сегодня, И доброе, и злое существовало еще пять тысячелетий тому назад. Когда мы вспоминаем об этом, нам кажется, что эти тысячелетия пронеслись как один день. До сих пор мы, прослеживая успехи археологов, ограничивались территорией, не выходящей в основном за рамки Средиземноморья. Настало время совершить прыжок в другой мир, весьма отдаленный, культура и цивилизация которого – относятся примерно к той же эпохе. Вместе с археологами мы заглянем в малоизвестную реальность, которая исчезла всего лишь несколько столетий назад. Но по сравнению с цивилизациями, с которыми мы познакомились в предыдущих главах, эта культура покажется нам еще более чуждой, варварской, во многом более жестокой и непонятной. Итак, мы отправляемся в Мексику и на Юкатан.